Анна. Интересно, он заметит, если я пойду покурю? Хотя о чём это я, пусть твоя сестре запрещает. Со мной этот номер не пройдёт. А то струхнуло прям. Мало ли что он там обо мне подумает. Какое у меня всегда было правило для мужчин? Ах, да, правильно. Не нравится катись. Поворачиваюсь на каблуках, явственно ощущая, что тело теперь не такое уж и послушное. Мое, Но какое-то не совсем мое. Сколько же я выпила? Покал Два? Фух. Да это же детская доза. Поправляй рубашку. Пожалуй, нужно отыскать уборную и срочно поправить трусы, врезавшиеся туда, куда им не положено, осмотреть юбку, разошедшуюся от шлиц вверх почти до самой талии, обновить макияж. Делаю нетвердый шаг и моментально трезвею. На меня несется Машка напуганная, расстроенная чем-то, совершенно потерянная. Нет, не на меня, несется к выходу, не замечая никого вокруг. Делаю отчаянный рывок в ее сторону. Ты куда? Хватаю за руку. Это заставляет ее притормозить. Подруга поворачивается, в глазах слезы. Домой. Не смотрит на меня. Взгляд растерянно мечется по танцполу, наконец вырывает руку и пытается уйти конечно. Хрен ты у меня куда уйдешь в таком состоянии. Хватаю ее за плечо и разворачиваю к себе. Рубашка на моей талии снова съезжает в бок. Подожди, стой. Что случилось? Где Дима? Откуда-то справа на мгновение громкую музыку перекрывает истошный женский вопль. Пытаюсь поправить рубашку, прикрывая оголенный зад, одновременно ищу глазами источник звука. У него там Разборка намечается. Из — всхлипывает Маша и, воспользовавшись тем, что я ее больше не держу, отпрыгивает. Не хочу на ней присутствовать. Что? Смотрю я на нее, но подруга уже разворачивается и бросается на утек. "Ага", кажется, отвечает она, но переспросить нет возможности. Передо мной лишь ее удаляющаяся в толпе спина. Снова раздается визг. Да кого там кошки бешеные дерут? бросаюсь в эпицентр драки. Люди расходятся, и прямо к моим ногам падает подкошенный от диминового удара Игорь. Мне едва хватает пространства, чтобы отскочить назад, и парень ударяется затылком о носки моих босоножек, точнее, прямо о мои пальцы. Да не за что. Надеюсь, мои отдавленные конечности смягчили ему падение. Скачу на одной ноге, стиснув зубы. Ну, Вот зачем? Что? Это ты кому сейчас сказал? Наклоняюсь к Игорю. Он перекатывается, пытаясь встать, и вновь теряется в пространстве. Подхожу ближе, наклоняюсь снова. Парень привстает, находит глазами Вику и брезгливо выплевывает в ее сторону: "Зачем ты ему все рассказала?" Поднимаю глаза. Девушка в ужасе закрывает рот рукой, она оскорблена. Я должна была, обижена пищит Вика. Десятки пар глаз устремлены на пытающегося встать парня. Дима рядом уже нет, его спина мелькает где-то возле выхода. Хоть тена, хорошая вечеринка, а что произошло-то? Думала, что он узнает про нас с Машей и станет встречаться с тобой. Усмехается Игорь, глядя на девушку, и будто отвечая на мой вопрос, Это слышат почти все в зале, потому что музыка вдруг затихает. Тупая дрянь. Он прикладывает ладонь к лицу, ощупывая ушибленный глаз и снова матерится, но уже беззвучно. Вика убегает прочь. Я только начинаю догадываться, что произошло, и вижу, как сквозь толпу к нам пробирается Паша. Только его не хватало. Биги, дебил, шепчу Игорю. Если не хочешь, чтобы тебя превратили в фарш. Выдыхаю, расправляю плечи и двигаюсь навстречу своему парню. Стоять? Выскакиваю ему наперерез. Пашка опускает на меня взгляд, полный гнева. Он словно весь горит изнутри. Глаза налиты кровью. Мне не помешал бы сейчас огнетушитель. Пашкины руки обхватывают мои плечи и отодвигают меня в сторону, словно тряпичную куклу. Эй, со мной этот трюк не пройдет! Стоять, я сказала. Слова вылетают из моего напряженного рта, как острые клинки, грубые, дерзкие. Сейчас он либо услышит меня, либо отшвырнет и пойдет дальше. На удивление, Пашка останавливается смотрит растерянно и кажется, даже видит меня сквозь пелену ненависти и ярости, опуская руки с его плеч ниже, к ладоням сжатым в кулаки. пойдем ка я тебе кое-что расскажу. Маша убьет меня, но по-другому нельзя. Несколько секунд Суриков сканирует мое лицо взглядом, потом наконец смягчается и следует за мной к бару. Вновь включается музыка и гремит, сотрясая стены. По потолку пляшут световые лучи. Я облегченно вздыхаю. Надо же, этот парень совсем как танк. Не дай бог разозлить такого. И улыбаюсь самой себе. Вот что мне в нем нравится. Сила.